Глава вторая. Моя семья. Я облегчённо выдыхаю, когда дверь подъезда захлопывается за мной, отрезая школьный шум, взгляды, а также воспоминания о новеньком, который умудрился за один день перевернуть мой привычный мир с ног на голову. «Юлька, это ты?» Из кухни доносится мамин голос, а следом показывается её румяное лицо. Вечно растрёпанные каштановые волосы собраны в небрежный пучок, а в руках — деревянная ложка, которая она призывно зазывает меня обедать на кухню. Я устало улыбаюсь в ответ, скидывая рюкзак в коридоре. Запах жареной картошки с луком и чем-то мясным бьёт в нос, заставляя живот предательски урчать. Да, алгебра алгеброй, а мамины котлеты — святое. «Ну как, дочка? Контрольная по математике? Антонина Ивановна ничего не сказала?» Мама засыпает меня вопросами сразу, как я сажусь за стол. Я пожимаю плечами. «Нормально. Решила всё, кроме последней задачи». «Последней?» Мама замирает с половником в руке. «А это много баллов?» «Да ладно, мам. Я и так лучше всех в классе». Отмахиваюсь я, открывая холодильник. Но мама не успокаивается. Она недовольно качает головой. Вот потому и расслабляешься. В прошлом году у Лены Свиридовой была та же история. Зазналась? Она ЕГЭ не добрала два балла и не поступила. «Юлька, перестань пялиться в холодильник, будто ты уже туда что-то положила. Вся еда давно на столе». Я закатываю глаза. Но тут из душа выходит отец с улыбкой на лице. «Ну как ты, дочь?» Опять последняя на физре прибежала. «Пап!» Я кривлюсь, недовольно фыркая. И как он каждый раз догадывается. «Но я же не виноват, что у тебя вместо ног две зубочистки». «Миш, хватит дразнить ребёнка!» Мама шлёпает его половником по плечу. Но по глазам вижу, они оба предательски ржут надо мной. «Юль, не слушай его. Ешь давай. Брат скоро придёт». Будем обедать. Кстати, папа вдруг становится серьёзным. А как там контрольная по математике? Готовилась? Нормально. С усмешкой посматриваю на маму. Они что сегодня, сговорились? Нормально это на 4 Он приподнимает бровь. Юля, ты же знаешь, что тебе нужно хорошо учиться. Главное — голова. Ты же не хочешь всю жизнь быть, как эти, что перед камерой скачут или мяч по полю бесцельно гоняют. «Папа прав, милая», — подхватывает мама, ставя передо мной тарелку с картошкой. «Ты у нас умница, но если не будешь стараться, то как поступишь на экономический?» «Может, я и не хочу на экономиста?» Бормочу я, ковыряя вилкой в еде. Нет, я люблю математику и сама собиралась поступать. Но постоянное напоминание об этом немного напрягает. «А что ты хочешь?» Папа складывает руки на груди. «Заниматься ерундой или остаться без высшего?» «Я и не говорю, что хочу быть блогером или спортсменкой. Просто, может, есть другие варианты?» «Другие варианты?» Мама вздыхает. «Юлечка». Мы же не просто так тебе это говорим. Экономическое образование — это стабильность, престиж, хорошая зарплата. Ты же не хочешь потом перебиваться с хлеба на воду? Не хочу. Вздыхая послушно. Просто хотелось бы найти профессию интересную. В жизни не всё должно быть интересно. Твердо говорит папа. Иногда нужно просто делать то, что правильно а правильно. Это думать о будущем. Я молчу, чувствуя, как внутри закипает протест, но не нахожу слов, чтобы возразить. Они же правда хотят для меня лучшего. Просто их лучшее кажется мне каким-то навязанным, хоть и с любовью. В этот момент раздаётся звук открываемого замка на двери, а потом она резко распахивается. Ещё даже несмотря, я сразу узнаю Серёгу. И верно, в прихожую вваливается мой брат, весь какой-то помятый и взъерошенный. Его обычно аккуратно уложенные волосы сейчас торчат в разные стороны, будто он всю дорогу домой ехал, высунув голову в окно машины. В одной руке ключи, в другой — смартфон, который он яростно тычет пальцем, одновременно пытаясь прожечь экран взглядом. Всё! Он швыряет ключи на тумбу так, что они со звоном скатываются на пол. Я её официально убиваю. Сегодня. Сейчас. Без предупреждения. «Свадьбу отменишь?» Ахает мама. Тут удивляется. «Отменю? С чего это?» «Нет, я просто её своими руками задушу». Он срывает куртку одним резким движением и кидает её на крючок, промахиваясь три раза подряд. Наконец... Бросив куртку на угад, он поворачивается к нам. Его лицо, смесь ярости и беспомощности, заставляет меня фыркнуть. Он опять с Катей разругался. Спрашиваю, залезая на стул и воровато хватая кусочек хрустящей картошки с края тарелки. А когда они не ругаются? Папа фыркает. Но это нормально. Любовь она как маринад. Чем дольше киснет, Тем вкуснее потом. «Миша, ну что за сравнение?» Мама всеми силами пытается выглядеть сочувствующей, но брат даже не замечает её страданий. «Серёж, что такое? Опять не смогли выбрать кольца?» «Нет». Серёжа делает такой жест руками, будто пытается разорвать невидимый шар перед собой. «На этот раз всё гораздо хуже. Торт!» Она хочет трёхъярусный, но...» Он делает драматическую паузу. Без сахара, без глютена и без этой, как она говорит, противной мастики. И чтобы фигурки жениха и невесты были не пластиковые, а съедобные, но не из марципана, потому что он, цитата, «как пластилин». Я закатываю глаза, а папа невозмутимо замечает. «Ну так предложи слепить их из глины» и покрасить пищевым красителем. Сергей замирает на секунду, потом медленно поворачивается к отцу. «Я... я уже это предложил». «Ты что сделал?» Переспрашиваю его, еле-еле удерживаясь от того, чтобы не захохотать. «Совсем ку -ку, да?» Сначала он смотрит на меня непонимающе, а потом разводит руками, Словно говоря, «А что такого?» И тут мы все, включая самого Серёгу, раздражаемся смехом. «Ладно, иди ешь». Мама треплет его по плечу, пытаясь скрыть улыбку, чтобы, не дай бог, не показать, что над ним, таким взрослым и умным, кто-то смеётся. Потом разберёшься. Может, Катя ещё передумает. «Она передумает?» Серёга плюхается на стол рядом со мной и хватает кусок хлеба, который тут же запихивает в огромный рот. «Ты её не знаешь, мам. Вчера она три часа выбирала оттенок белого для свадебных конвертов». «Три часа!» «Это не белый, а яичная скорлупа. А это уже слоновая кость». ужин проходит в привычных шутках, подколах и тёплых разговорах. Мама расспрашивает про школу. Папа рассказывает анекдоты. Серёга периодически вздыхает и бормочет что-то вроде «Ну почему она не может просто выбрать белое платье и всё?» Я смеюсь, пиваю, даже рассказываю про новенького. Ну, совсем немного. Но потом… Потом я закрываю дверь своей комнаты, и тишина накрывает меня, как тяжёлое одеяло. Сажусь на подоконник, прижав колени к груди, и смотрю в окно, где за стеклом медленно гаснут огни соседних домов. Вот оно, это странное чувство. У меня хорошая семья. Любящая, шумная, настоящая. Мама, которая всегда обнимает. Папа, который всегда защитит. Да, они иногда перегибают палку с учёбой. Но ведь потому что любят, правда? А ещё у меня есть брат, который, даже если злится на весь мир, для меня, для меня остаётся тем самым серёжкой, таскавшим меня в детстве на плечах. Он, конечно, тот ещё балбес, но родной. Но когда в школе раздаётся звонок с урока, то мне некому повернуться и сказать «пошли». Когда все болтают о вечеринках и тусовках, я иду домой. даже зубово Та ещё сплетница, всегда окружена подружками. А я... я просто ботаник. И друзей нет. Не потому, что я зануда, а просто потому, что... Ну, сложно это — подойти и начать говорить. А о чём? Кто бы знал. Хотелось бы иметь друга или подругу. Не того, кто просто поздоровается в коридоре, а того, кто поймёт мой сарказм. Не обидится на колкости. Не испугается моего едкого языка. Того, кто будет смеяться со мной, а не надо мной. Я вздыхаю. Ты чесил бомб в холодное стекло. Блин. Блин. За стеной папа что-то громко рассказывает. Мама смеётся. Серёжка спорит с Катькой по телефону. Жизнь кипит. Я, конечно, могу к ним присоединиться. Но... но с каждым днём ощущаю, что хочу начать изучать этот большой мир вокруг. Но боюсь. Ужасно боюсь.